Не могу поверить, пробормотал Брюс,ставившись на Алина своими нейтрально-голубыми глазами. Это за пределами возможности. Я в шоке, натурально. И причувствия не было. "Вы с ума сошли, Сэр", сердито ответил Брюс. Откуда у меня могло быть причувствия, скажите на милость? Я не слышал, чтобы её первый муж был хоть раз тут упомянут. Да и скажите, с какой стати Но я же этот пасынок, сказал никому конкретно не обращаясь, Фокс, его фамилия Картер. Да чёрт побери, зарал Брюс. Хартер, Хартер. Почему бы ему не быть Хартером? Я что, такой дурак, чтобы сказать, мол, мой капитан, которого уже больше 30 лет как нет на свете, носил фамилию Хартер? Стало бы вы, наверное, его сын. Только капитан был самым красивым парнем, какого свет видывал. А вы, мягко выражаясь, хилый, кое-как скроенный, из позволения сказать, мужина. Эй, сэр, можно мне ещё раз взглянуть на эти фотографии? Ален протянул ему снимки. "А", сказал Брюс. "Прекрасно, помню день, когда это снято. Я уж забыл совсем, но теперь вспомнил". А разве вы не видели копию этой фотографии в комнате миссис Фостер в отеле? Брюс вперил в него взгляд и принял щепорный вид, полуприкрыв веки и поджав свой крупный рот. "Моей ноги никогда не было в её спальне", возмущённо ответил он. "Это было бы непристойно". В самом деле, она принимала меня в малой гостиной наверху или в саду. Понятно, прошу меня простить. А что до этих остальных, я их никогда не видел. Гарднар несколько секунд молча рассматривал фотографии. "Господи", тихо вымолвил он. "Вы только посмотрите на мальчика. Это, видать, малец от его первой жены. О боже мой, неужели это тот самый Хлод? Кто бы мог подумать? Она это и я сзади. Работу ж странное совпадение. Вы никогда не бывали в кви интернете и не слышали, чтобы он о нём упоминал? Оно, ну, если и упоминал, у меня в голове не осталось. Зачем оно мне? Когда нам давали отпуск, а это было всего раз до того, как его убило, он отпускал меня домой. Ох, он был такой заботливый офицер. Господи Иисусе! Берёз изо всей силы ударил по коленям кулаками, испачканными землёй и заросшими рыжими волосами. "В чём дело?" спросил Алень. "Как подумаю, как мы с ней по вечерам болтали, когда я приходил пропустить стаканчик, строили планы будущих посадок. Как она говорила свободно, приветливо, а я и не знал, что она жена моего капитана." которая была для него свет в окошке он носил её фотографию в бумажнике и любил на неё смотреть один раз утром когда чистил его китель я тоже взглянул она была хорошенька ох очень как цветик похоже очень изменилась да и не мудрено сколько лет прошло агас с тяжким вздохом повторил он она изменилась Все мы меняемся, сказал Алин. Вы тоже изменились. Я сразу и не узнал вас на фотографии. Это из-за бороды, серьёзно сказал Брюс, и я кинул взглядом свой немного вспотевший торс с наивным самодовольством физически крепкого мужчины. Там в других отношениях я всё ещё не так уж и плох. Вы должны были довольно хорошо знать капитана Картера. Но ну, не то, чтобы, но можно и так сказать, что за дурость, что будто нет героев в своём отечестве. А мужчина может быть героем для своего денщика. И в нашем с капитаном Случи почти оно так и было. Вы связывались с его женой после того, как он погиб? Может быть, писали ей? Не-не, я не посмел бы. А кроме того, я в тот же вечер вернулся в полк. и сразу на фронт. Мы никаких новостей не получали, пока не приземлились. А когда вы вернулись в Англию после войны, я угодил в плен под Касино и провёл остаток срока службы в лагере для военнопленных. Эмиль Скартер никогда с вами не связывалась. Я имею в виду, что капитан Картер много писал ей о вас в своих письмах. Там он всегда называл вас капом. Я думаю, ей хотелось бы с вами поговорить. А да? Он упоминал обо мне? Это правда? Гореча воскликнул Брюс. Послушайте, Гарднер, вы, наверное, уже догадались, что мы не исключаем возможности грязной игры в этом деле. Брюс аккуратно, как игральные карты, собрал фотографии в левой руке и разглядывал их так, словно они были тузами. Я это сознаю, рассеянно сказал он. Ужасно, конечно, но я это сознаю. Подумать только, он упоминал обо мне в своих письмах. "Ну да, я вас слушай. Вы готовы помочь нам, если сможете? Пожалуйста, попросил Алин кончайте глазеть на эти фотографии. Дайте-ка их мне и послушайте, что я говорил. С явной неохотой Брюс отдал ему снимки. "Я вас слышал", сказал он. "Ага, я готов". "Отлично. Итак, вопрос первый. Капитан Картер когда-нибудь рассказывал вам или кому-нибудь в вашем присутствии о чрезвычайно ценной марке, которой владеет?" "Не, хотя, постойте", резко воскликнул он. "Ага, теперь вспоминаю. Это было перед тем, как он уехал в свой последний отпуск. Он сказал, что она лежит у него в банке в Сити. Он опасался воздушных налётов и собирался забрать её. А он сказал, что намеревался с ней сделать? "Аня, «Не, не, не словечко на этот счёт". "Уверен?" "Ага, уверен", безразлично ответил Брёс. "Жаль" сказал Ален после недолгова молчания и посмотрел на фокса. "Не всё, как у Масленицы", ответил тот. Мурр устрехнулся, как намокшая собака. "Не отрицаю, это был для меня шок", сказал он. "Очень странное ощущение". "Хах", будто добавил он, широко открыв глаза и испытывая такой прилив чувств, который, казалось, самого его удивил. во время перемешалось, если можно так сказать, чудное ощущение, доложу я вам. Барлос, скажите мне, вы по происхождению шотландец? Я. Не, нет, ничего подобного, сэр. Ничего подобного. Но я с молодого работал в Шотландии, и начальниками у меня были шотландцы, и призывали меня из Шотландии, и служил я в шотландском полку. И вы, наверное, заметили, что я перенял кое-что из их речи. Да, сказал Алин. Я заметил. Ага, самодовольно продолжил Брюс, обьюсь об заклад, что везде сойду за одного из них и горжусь этим. Словно ставя подпись под этим заявлением, он бросил на Алина взгляд, который наверняка считал хитрым. А я хорошо понимаю, что я у вас В коротком списке насчёт убийства, которое вы подозреваете, суперинтендант, по той простой причине, что покойница оставила мне 25.000 фунтов. Я прав или нет? Да, вы правы, признал Алин. Я не собираюсь разубеждать вас и могу только надеяться, что вы скоро вычеркнете меня из этого списка. А пока буду делать то, что любой невиновный только и может делать в таких обстоятельствах, говорит правду и надеется, что мне поверят. И я сказал: "Вам правду, суперинтендант, он даю слово. В общем и целом я вам верю", брюз сказал Алин. Тот нет никакого, в общем и целом, серьёзно ответил тот. И я не сомневаюсь, что вы в этом убедитесь. Он взглянул на наручные часы своего рода собственные Биг-Бен, потом на солнце и сказал, что ему пора идти на церковный двор. В Сент-Криспин. Ага, а вы разве не слышали? Вот же Маджобина, Люмбага, и могилу буду копать я. И это правильно. Да, ага, да. Я ей тут всё копал, и она была бы довольна, что в конце это тоже сделаю я. Разница только в том, что после работы мы не сможем поболтать. Так что, если у вас во мне больше нет нужды, сэр, я пожелаю вам хорошего дня и закончим на этом. Он может вас подвести. Очень признателен, сэр, но у меня есть своя собственная старушка-машина. Мистер Джим оставил мне краюху хлеба и бутылку пива, возьми их с собой. Но долгая работа предстоит, может пригодится. А поужиной уж у сестры, она живёт рядом с хам, на Столлень, напротив церкви. Можете мне сказать, когда покойницу привезут на погребение? Сегодня вечером, после наступления темноты, скорее всего. И она будет всю ночь покоится в церкви. Дав Ой, дав, на вдохе произнёс Брюс. Это очень пристойно. Ладно, у меня большая впереди работа. Благодарю вас за помощь. Алин направился к двери, которая вела в пустую комнату, открыл её и заглянул внутрь. Там ничего не изменилось. Эта часть квартиры, которую вам собирались построить, крикнул он изнутри. "Погаф, так было задумано", ответил Брюс. "А мистер Картер интересуется этой комнатой?" Ой, он всем интересуется, везде шастает и нос свой суёт. Можно подумать, с отвращением добавил Брюс, что это он тут законный наследник. Можно, рассеянно согласился Алин. Пошли, Фокс. Они оставили Брюса, натягивающим рубашку через голову, как делают обычные рабочие. Потом он перекинул пиджак через плечо, взял лопату и зашагал прочь. замечательный по-своему парень заключил фокс